Глава двадцать первая. «Ваше Величество!» Медведев остановился на пороге кабинета и склонился в поклоне. Кречет поднял голову от бумаги, которую изучал до прибытия главы службы безопасности и посмотрел на Дмитрия Федоровича. Темные глаза, оказалось, прожигали насквозь, а немигающий взгляд, так похожий на взгляд его прародителя, заставлял испытывать странные желания. Например, спрятаться там, где тебя не настигнет падающий на добычу с огромной высоты кречет. Медведев однажды видел, как охотящийся кречет делал ставку на добычу в несколько раз крупнее и тяжелее, чем он сам. Скорость пикирования при этом достигала настолько огромной величины, что Дмитрий Федорович даже не заметил момента самого удара. Это была самочка, довольно крупная, как ему потом сказал местный егерь. «Почти два с половиной килограмма». Взяла она тогда килограммового зайца-русака с одной ставки, во время которой кричит «взмывает высоко вверх», а затем падает на добычу. Глава службы безопасности нередко ощущал себя тем самым зайцем, когда оставался с императором наедине, особенно когда тот был не в духе, как, например, сейчас. Повинуясь жесту императора, он подошел к столу и сел в кресло для посетителей. «Объясни мне, Дмитрий Федорович, почему я получаю сведения о назревающем заговоре не от себя, а от князя Мышкина?» Петр Алексеевич подвинул ему бумагу, ту самую, которую изучал перед его приходом. «У нас не самое лучшее взаимодействие с ведомством князя», — сказал Медведев и придвинул бумагу к себе поближе. Это оказался доклад про странное шевеление, выявленное в связи с расследованием ограбления барона Коростылёва. У барона похитили новейшую винтовку, заказанную Галкину по личному проекту барона, и расследование привело полицейских прямиком к Зубровым. Арестовывать никого не стали из-за выявленных непонятных моментов, а доложили непосредственно начальству. Князь Мышкин почесал голову, все таки различные заговоры находятся не в его компетенции. Подумав, он написал доклад императору, предоставляя право Петру Алексеевичу решать, что же делать. «И это очень плохо, Дмитрий Федорович. Я что, вас, как детей и малых, должен вместе собирать и водить за ручку?» «Что с Зубровым?» Резко сменил тему кречет. «Я подготовил доклад, но еще не представил его вам, Ваше Величество». — ответил Медведев, отодвигая бумаги в сторону. «Мне кое-что было непонятно, но теперь Олег Николаевич своим, хм, поспешным решением расставил все на свои места». «Что же тебе было непонятно?» Кречет побарабанил пальцами по столу, снова глядя на Медведева немигающим взглядом. «Зачем покойный брат Зубров вообще приехал на подпольный аукцион в Ямске?» Если судить по докладу Рысева, он не участвовал в торгах, ни разу не повысил цену, да и вообще не проявил никакого интереса к предмету торга. А сейчас мне понятно, что он просто хотел выяснить, кому же достанется оружие, чтобы потом его украсть. Просто и гораздо выгоднее в денежном плане. «Эти обмылки...» «Посмели предъявить претензию офицеру службы безопасности, находящемуся при исполнении, тогда как вся семейка вовлечена в заговор чуть больше, чем полностью?» Кречет брезгливо поморщился. «Закрывай дело. Дай уже Рысеву вздохнуть свободно». «И я бы не стал этого делать, Ваше Величество», — покачал головой Медведев. Женя иногда излишне самоуверен, к тому же я все еще вижу именно его главой Сибирского отделения Государственной службы безопасности. А для этого необходимо, чтобы он не только полевого опыта набрался, но и прошел все стадии внутреннего разбирательства. Опыт ⁇ это всегда опыт, и на чужом обычно, а люди учиться не в состоянии. Так что лучше уж пусть вот так, когда мы заранее знаем результат. Рысевы подали ответный иск. До окончания разбирательства ему ход, естественно, никто не даст. Кричит, посмотрел на Медведева и усмехнулся. О, что, Дмитрий Федорович, после расследования притормози слегка. Дай Рысеву насладиться моментом» пусть трясет с зубровых все что сможет в качестве компенсации все равно на время тяжпы им станет не до заговоров а потом уже начинай аресты и дознания болуйте вы рысева ваше величество хмыхкнул медведев я в корыстных целях дмитрий федорович вдруг уже не однажды проникнется И напишет мой портрет наподобие той картины, от которой сердце быстрее биться начинает. Могу же я помечтать? И Петр Алексеевич взял со стола очередную бумагу, тем самым показывая Медведеву, что аудиенция закончена. Дмитрий Федорович встал, снова коротко поклонился и вышел из кабинета императора. Уже в коридоре он достал мобилет и быстро набрал номер своего помощника Слава! «Отзывай группы от домов Зубровых», — сказал он с недовольством в голосе. «Пускай все пребывают в готовности, но ждут дополнительного приказа о начале операции по одновременному аресту». «Остальных, господ, из тех, кто прибыл на аукцион, это распоряжение тоже касается?» — деловито уточнил помощник. «Нет, только Зубровых. Остальных берем и начинаем дознание». — ответил ему Медведев, подходя к окну. В коридоре никого не было. Только двое гвардейцев охраняли двери в кабинет императора. Их задача даже не защитить императора в случае нападения, а дать время магу восьмого уровня развернуть свой удар и ударить. Иногда эти секунды значили очень много. И обычно это понимали все, почему-то кроме самих нападающих. У них словно блок на мозги кто-то ставил в такие моменты. Медведев повернулся к окну. Он остановился достаточно далеко от гвардейцев, чтобы они не расслышали, что глава службы безопасности говорит своему собеседнику. «Я могу поинтересоваться, почему Зубровым обеспечена такая поблажка?» – осторожно спросил Слава. И его величество решил подарить их Рысеву в качестве того стресса, который мальчик получил, общаясь с собственной службой безопасности. Ядовито ответил Медведев. «Так что приказ поступит, когда граф наиграется». «А до этого пока наиграется собственная служба безопасности». В голосе помощника послышалась ирония. «Я все понял, Дмитрий Федорович. Приступаю к отзыву групп и отдаю приказ тем группам, которые занимаются другими участниками аукциона». Слава отключился. А Медведев еще раз посмотрел на гвардейцев, не пошевелившихся ни разу с тех пор, пока он здесь стоял, и пошел по коридору к выходу из дворцовой зоны. «Может, и правда отозвать внутреннее расследование против Рысева?» — промелькнуло у него в голове. Но Дмитрий Федорович тут же отбросил эти мысли, переключившись на предстоящие дознания. «А ведь еще нужно результатами с графом Орловым поделиться. Обещал, что поделать». Сергей Петрович вошел в холл и раздраженно взял со столика письма. Перебрав их и не обнаружив ничего достойного немедленного внимания, он бросил их обратно на серебряный поднос. Сережа, что-то случилось? к нему подошла Ольга и обняла сзади за талию, прижавшись грудью к спине графа. Не то, чтобы случилось. Он развернулся, просто вывернувшись в ее руках, обхватил ее за талию и прижал к себе. Я не могу начать отчуждение собственности Андатровых, потому что этот кусок дерьма все еще где-то бегает. В канцелярии мне прямо сказали или Андатрова в наручниках им представить, или его труп. Но его осудили. Ольга нахмурилась. Ее тревожило, что Андатров сбежал да еще в тот момент, когда шло разбирательство с Женей, и Маша ждала ребенка нет конечно суд это очень долгий процесс им нужен или сам андатров, или его труп и оленька мне нужно то же самое в дверь позвонили и мимографа и его пока еще любовницы прошел с невозмутимым видом дворецкий открыв дверь он принял пакет у курьера расписался в получении и закрыл дверь все это время сергей ильич молча наблюдал за ним Когда дверь закрылась, дворецкий повернулся к графу. «Вам пакет, ваше сиятельство, из имперской канцелярии». «Что там?» Сергей Ильич очень неохотно отпустил Ольгу и принял пакет. Вытащив толстую пачку бумаг, он заметил лист сопровождения. Прочитав его, на секунду замер, а потом поднес руку к лбу. «Ну что же, это не может не радовать». Сережа. Ольга внимательно на него посмотрела. Мое прошение удовлетворено в полной мере. У меня есть два месяца, чтобы заказать гербовую печать нового княжества и зарегистрировать в канцелярии все необходимые регалии. Да, и мне нужно сшить новый костюм, а тебе платье, потому что через два месяца я приму бумаги, подтверждающие титул, из рук императора». На одном дыхании выпалил Рысев и негромко рассмеялся. «О, Сережа, И Ольга повисла у него на шее. «Я так рада за вас!» «Оля, если ты хочешь побыть хоть немного графиней, то давай просто поженимся. Только ты, я и служитель храма. У тебя нет покровителя, так что это в любом случае будет упрощенная церемония». Совершенно серьезно сказал Рысев. «Сергей, ты не оставил эту идею жениться на мне?» Ольга нахмурилась. «Нет, конечно». рысив с удивлением посмотрел на нее. «У тебя нет других возражений, кроме самоуничижения? Если нет, то собирайся. Поедем и оформим уже все, как надо». «Прямо сейчас?» Она растерянно посмотрела на него. «Да? А чего тянуть? Я тебя здесь подожду». И Рысив развернул бумаги, доставленные курьером. Из бокового коридора в холл выбежал поверенный графа. «Ваше сиятельство! Только что позвонили из канцелярии!» «Отдышись, Саша!» — спокойно посоветовал ему Сергей Ильич. «Если ты имеешь в виду вот это, то я уже в курсе!» И он протянул ему стопку бумаг вместе с конвертом. «Да, это тоже, но я по другому вопросу. Дело касается Зубровых!» Когда Александр закончил говорить... Рысев, нахмурившись, переспросил. «Что с Зубровыми?» Он бы лично прикопал Кирилла Зуброва, ставшего бароном, но Женя просил оставить его. Мол, ему тоже нужно тренироваться решать дела не только с помощью мечей и магии. «Они начали отчуждение части собственности. Все, что не входит в майярат, продается в спешном порядке с молотка. Младших членов клана срочно вывозят за границу», — выпалил Саша. «Драпать собрались». Сергей Ильич задумчиво провел пальцем по губам. «И у меня до конца разбирательства по жененому делу руки связаны. Вот что. Через подставных лиц начинайте скупать все, что они продают. Зобровые не хотят, чтобы их поместья со всем их содержимым попали нам в руки. Но меня их хотелки не волнуют. Они надеются продать их быстро, а значит дешево. Постарайся еще больше сбить цену. Остальное Женька у Кирилла отсудит. А это я подарю Маше на рождение моего правнука. Должно же у молодой княгини быть собственное имущество. Я все сделаю, ваше сиятельство. Разрешите задействовать всех свободных юристов клана?» Спросил Саша и улыбнулся. «Бери всех, кого посчитаешь нужным». Рысев подумал и добавил. И найдите мне эту падлу андатрова, или я начну зверствовать, и кто-то может пострадать. Ко мне прибежал один из егерей, когда я собрал всех гостей в гостиной, чтобы они никуда не разбредались, и устроил игру в шарады. Я как раз показывал, как мне император дарил пилку для ногтей, демонстрируя, что чуть в обморок не упал. Пилка! Бал! Точно бал! Начали выкрикивать гости, включившись в забаву с небывалым энтузиазмом. «Бал большой и огромный! Императорский бал!» Я кивнул, подтверждая, что баронесса Куницына совершенно правильно поняла масштаб событий. И тут как раз зашел прибывший совсем недавно Ефим. Я невольно нахмурился и на автомате прижал футляр с пилкой к груди. «Его Величество вручил вам пилку, Евгений Федорович! – воскликнула молоденькая баронесса Мелисова. Я пару раз хлопнул в ладоши и поклонился. Все зашумели и принялись поздравлять зардевшуюся Катеньку. «Вы правы, Екатерина Севастьяновна». Еще раз поклонился я девчонке той самой, что не так давно затеяла весьма опасную игру с моими парнями. Вручив ей какую-то безделушку в качестве приза, я обратился к гостям. «Господа и прелестные дамы, я вынужден вас ненадолго покинуть. Ответственным за продолжение...» «Назначаю барона Куницына. Аркадий, вот призы. Надеюсь, игра будет проходить честно. Как только разберусь с делами, то сразу же вернусь». Ефим, видя, что я направляюсь к выходу, вышел из гостиной. Я последовал за ним и прикрыл за собою дверь. «Петрович не звонил?» Первое, что спросил у него. Бывшие старший егерь и Сергей задерживались, и я от этого уже готов был на стенке лезть. Как-то у Сергея инициация, или как это правильно называется, прошла слишком бурно, и оба вынуждены остались под присмотром опытного мага, которого нашел для них Артем. Звонил, кивнул Ефим. Серега уже окончательно пришел в себя и довольно уверенно справляется с огнем. Они еще пару дней пробудут в Новосибирске и приедут. Я не за этим вас выдернул. Опять с куполом защиты что-то происходит. И на этот раз... Все гораздо серьезнее, чем тогда». «Твою мать!» — выругался я и сразу же направился к Макру, питающему защитный купол. «Только этого нам не хватало». Мы так и не выяснили, кто из оставшихся здесь слуг помогал Анда Остальные покрывали друг друга с такой отчаянной решимостью, что даже не по себе становилось. И вот теперь я стоял перед макром, питающим защитный купол, и мрачно осмотрел на обрывы контура. Рядом со мной переминался с ноги на ногу старший конюх. Он поглядывал на потускневший Макар и только тяжело вздыхал. «Кто сюда заходил?» Я повернулся к егерю, подпиравшему дверь, в это, условно говоря, техническое помещение. «Не знаю», — ответил он. «Этот сектор считается относительно безопасным». И наблюдение за ним ведется непостоянно. Мы поняли, что что-то не так, когда купол начал мерцать. Серега уехал, а среди нас артефакторов нет. Хорошо, что вы здесь, Евгений Федорович. Да, просто отлично. Особенно учитывая, что я не артефактор. Задумчиво проговорил, подходя к макро. К счастью, я слишком много времени провел в месте, в котором сохранение защитных контуров жизненно необходимо. «Тут волей-неволей изучишь все связи купола с Макром». «Вы его почините, ваше сиятельство?» Тихо проговорил старший конюх, нервно вытирая лоб. «Нет, так оставлю. Сегодня же соберу всех гостей и вместе с ребятами двинемся в наше родовое поместье, благо здесь недалеко. А вы крутитесь, как хотите!» Ответил я, с мрачным удовольствием наблюдая, как перекосилось его лицо. «Но как же, ваше сиятельство?» Запричитал конюх. Здесь же и девки молодые есть, и кухарки с прачками, не только мужики же останутся. А вот об этом раньше надо было думать. Например, когда козла этого покрывали, жестко сказал я, тем не менее подходя к макру. Кто это сделал, Сеня? спросил я, активируя дар и начиная разбирать разорванные нити. Я ведь все равно узнаю. А знаешь, как я это узнаю? «Откуда же мне знать ваше сиятельство?» Конюх мел в руках шапку, которую носил даже летом. «Так я тебе покажу». «Говорить, рассказывать что-то — бесполезно ведь. А вот когда человек сам все на своей шкуре прочувствует, вот тогда сразу становится многое понятно». Отпустил еще одну нить. Распутанные нити проворно сокращались и цеплялись к макру в положенном месте. Я лишь совсем чуть-чуть подталкивал их в нужном направлении. Немного повернув голову в сторону конюха, кивком подозвал его к себе. «Подойди». «Зачем?» Он вновь принялся мять в руках шапку. «Как это зачем?» «Чтобы показать, как быстро я эту гниду найду, которая всех вас на растерзание твари оставила». «Еще раз для непонятливых. Я уйду и гостей с собой увезу» и даже по дороге смогу отбиться если вдруг прорыв а вот что вы будете делать если я не уберу разрыв конюх только губы облизал и тогда я рявкнул подошел сюда живо он уж подпрыгнул и приблизился на негнущихся ногах я в это время отделил еще одну нить и протянул ее конюху что это ваше сиятельство зачем это он попятился Но я ласково произнес: «Держи! Быстро! Я не собираюсь над тобой стоять вечно!» И сунул ему в руку нить. Тряхнул Сеню знатно. Вскрикнув, он отлетел почти к самому входу и теперь смотрел снизу вверх на возвышающегося над ним егеря. «Ну что, понял? Как мы тварь эту разыщем?» Насмешливо спросил его егерь. Сеня только помотал головой. На «Да, тяжелый случай», — егерь покачал головой. «Он одаренный, ясно. Если бы сунулся, не призвав дар, то убился бы об эту стену. Зато у нас меньше головной боли было бы. Теперь понятно?» «Теперь понятно», — Сеня принялся вставать на ноги. «Только я не знаю, кто у нас одаренный. Перстней точно нет ни у кого, да и не бывает их услуг. А при мне никто свои фокусы не показывал. «Я тебе практически верю, Сеня», — проговорил я, приступая к самому сложному этапу — подзарядки макро и запуску энергии по восстановленным связям. Восстановленные нити загудели, начали наполняться энергией. Теперь мне нельзя отвлекаться от этого процесса ни на секунду. На улице началась какая-то возня, и я коротко приказал егерю. «Проверь». После чего сосредоточился на макре. Хлопнула дверь и почти сразу же Сеня бросился на меня с каким-то поленом. Одна секунда, две, три... Готово. Я успел развернуться к нему, размыкая связку с макром. В руке уже материализовался меч, и я рубанул по полену, одновременно пиная Сеню в живот. «Да что же ты никак не сдохнешь!» — завопил старший конюх, вскакивая на ноги. «У меня девять жизней. Я же кот!» Прошипел, убирая клинок и отправляя его опять на землю классическим апперкотом. Дверь открылась, и в тесное помещение ворвались Ефим и тот самый егерь, что заходил со мной. «Забирай этого!» — я кивнул на стонущего Сеню. «Кто еще?» «Все конюхи и кухонные слуга!» Ефим сплюнул. «Проверьте всех!» — распорядился я, выходя на улицу вместе с Ефимом, уже успевшим отдать нужные приказы. «Похоже, я все таки не зря приехал. Именно я для этих молодчиков как красная тряпка для быков. Видимо, очень они Борюсика любили. Только ради мести и остались. Нам есть, кем их заменить?» «Есть», — кивнул Ефим. «Знаете, почему так произошло?» «Сейчас узнаю, если ты мне соизволишь рассказать». Я повернулся к нему. «У них забыли взять клятвы». «Как-то это прошло мимо вас и Сергея Ильича. В поместье вы всегда наездами, и каждый из вас поди думал, что клятвы принесены, только не ему», — ответил Ефим. «Вот чёрт!» Я сжал и разжал кулаки. «Спокойно, Женя, зато теперь будешь умнее». «Проверьте вообще всех, кто из клана Свинцовых решил перейти к нам». «Я уже инициировал проверку», — кивнул Ефим. «Хорошо, продолжайте. Этих в тюрьму. Пусть Сергей Ильич их судьбу решает, а я к гостям вернусь. И принесли же их черти». И, натянув на лицо самую обаятельную улыбку, я направился к дому.